Когда когда-то церковь на пару со светской властью отчаянно боролась с вилками, полагая их дьявольским орудием и всячески тормозяв введение вилок в кухонный обиход. Одной из мотивировок тоже была нетрадиционность, то бишь непривычность данного инструментария. Непривычность пугает. Дикие люди и животные, как мы знаем, ко всем новшествам относятся с настороженностью и агрессией. Ванька надумал крылья сделать из воловьи и кожи, чтобы с колокольни полететь. Грех. Ваньку в костер вместе с крыльями. Наконец, третьим аргументом против гей-парада было следующее рассуждение. Поскольку гомосексуализм есть половое извращение, гей-парад проводить не нужно, дабы не пропагандировать половые извращения. Как вам такая странная логика? Да. Гомосексуализм поведенческое уродство, связанное то ли с врождённым генетическим дефектом, то ли с аномальными условиями формирования плода в утробе матери. Процент у рождённых гомосексуалистов обусловлен биологией и не зависит ни от политического строя, ни от уровня экономического развития, ни от главенствующей религии. Этот процент всегда есть и он одинаков и в популяции людей, и в популяции других теплокровных, причем не только млекопитающих. Гомосексуализм встречается, например, у пингвинов и других птиц. В популяции рождается определенный процент олигофренов, больных мегацефалией, шестипалых, с зайчей губой. У всякого уродства есть свой биологический норматив, есть он и у врожденного гомосексуализма. В общем, аномалия, такая же, как врождённая слепота или врождённая глухота, или ДЦП, детский церебральный паралич. Люди, больные детским церебральным параличом, с детства прикованы к коляске. Вопрос: нужно ли запрещать колясочникам или слепым проводить митинги и марши, дабы они не пропагандировали своё врождённое уродство? Полушкову получается, что нужно. В обосновании запрета Лушков ссылался на мнение каких-то загадочных москвичей, причём не тех москвичей, которые пытались реализовать своё конституционное право на шествие, а тех, которые требовали незаконно ограничить в правах часть своих соотечественников. Да, действительно, существует довольно большая масса гетеросексуальных граждан, которым видеть манерных кривляющихся геев неприятно. Но разве их существование веская причина для запрета? Смотреть на изувеченного болезнью инвалида-колясочника или на дауна многим тоже неприятно. Однако это ведь не повод запрещать колясочникам и даунам проводить шествия, с помощью которых больные люди хотели бы обратить внимание общества на их положение. Да этим геям и без того прекрасно живётся, они уже и так везде. Они ведь на самом деле не на своё бедственное положение внимание хотят обратить. Они хотят бросить вызов обществу. Они не будут просить общества о снисхождении, как слепые или колясочники. Они будут улыбаться и вилять голыми задницами, показывая, как хорошо быть геями и соблазняя малых мира сего. И такое мнение я слышал от пролетариев умственного труда. В принципе, интеллектуальный слушатель и сам может изничтожить этот алогичный вопль пролетарской души с помощью элементарной логики. Но поскольку я уж впрякся в ермо, не стану перекладывать свою работу на слушателя. Я просто дам ему отдохнуть и насладиться плавным течением повествования. Первую фразу про хорошо живётся оставлю без комментариев. А вот на вторую, про вызов обществу, прекрасно отвечу. Закон, господа, не запрещает бросать вызов обществу. Если вы наредитесь в красный пиджак, носки, рубашку, штаны и шляпу, это тоже будет вызовом. И на вас тоже все будут глазеть. Но это не запрещено. Я вам больше скажу. Любой митинг это вызов, звонок обществу и у каждого из нас есть право нажать тревожную кнопку закон также не запрещает на митингах вызывающе улыбаться и крутить задницей представьте себе что инвалиды колясочники на своём митинге тоже примуцу улыбаться и на показ веселиться пытаясь под лозунгом всюду жизнь донести до окружающих что они не махнули на себя рукой что раны их списали что они тоже могут испытывать какие-то радости жизни и что Какой митинг нужно запретить, как пропаганду детского церебрального паралича на основании улыбок митингующих. К сожалению, реакция общества обычно такова. Если некто униженно вымаливает что-то, общество до него снисходит. А если человек заявляет в полный голос о своих правах и улыбается, общество норовит настучать ему по мордасам не выделяйся из общества, не высовывайся. Типичная деревенская реакция. Кстати, о показной весёлости гей-парадов. Это показная весёлость есть ни что иное, как защитная реакция, которая очень похожа на самооправдание и показное веселье внезапно обнищавшего человека который уверяет своих прежних успешных знакомых, что ему даже нравится теперь возиться на шести сотках и выращивать картошку на зиму, что он нашёл своё успокоение в мирном существовании, и что он ничуть не жалеет о своём бедственном положении и сам давно хотел бросить эту отнимающую здоровье работу с высоким заработком. Нормальная самозащита. Не хочется выглядеть жалким. Это тяжело. И тем более тяжело, когда тебя не жалеют, а безосновательно ненавидят за цвет кожи, национальность или сексуальную ориентацию. Хочется доказать, что ты тоже человек, что ты тоже что-то можешь, хочется бросить вызов. На митинге ходят те, у кого свербит. Богатый человек не выходит на митинг хвастаться своим богатством, он им просто пользуется. Гетеросексуалы не ходят с маршами во славу гетеросексуализма. Здоровый человек тоже не выходит митинговать, хвастаясь своим здоровьем. А не больные. Больным желательно сочувствовать, а не ограничивать их в правах. Им и без того доставалась за их инаковость. Гомосексуалистов всю дорогу преследовали наряду с еретиками, евреями. В 11 веке во Франции появляются первые гетто для евреев. В 12 веке в той же Франции издаётся закон против гомосексуалистов и прокажённых. И все последующие века в Европе творятся неприятные эксцессы на почве борьбы с анаковыстью. Происходят массовые убийства прокажённых, преследуют гомосексуалистов, периодически устраивают этнический геноцид. Как это приключилось в один прекрасный день в Нюрнберге, когда всё еврейское гетто немцы добросовестно вырезали, обычное для средневековой Европы истории. Так что Гитлер по отношению к евреям и гомосексуалистам не придумал ничего нового. Он просто продолжил древнюю и славную европейскую традицию. Вообще, ненависть к инаким нормальное животное чувство. От вращения к похожему, но слегка отличающемуся по поведению или внешнему виду есть первая ступень в механизме разделения подвидов на виды. Сначала разделяются ареалы обитания, снижается частотность контактов, появляются первые отличия в окраске перьев у птиц или в татуировке у людей, возникают диалекты, у людей это слова, У птиц поначалу малозаметные изменения в пении и брачных ритуалах. Именно за эти мелочи и зацепляется психологический механизм разделения, окончательно разводя то, что когда-то было одним целым, и постепенно подвиды, точнее породы или даже племена, живущие в соседних ареалах, перестают скрещиваться. Это происходит только потому, отмечают этологи, что что мелкие отличия в поведении или окраске инстинктивно кажутся соседнему племени непривычно отвратительными, пугающими. Чистая психология животная. Следующий этап разводка по генетике. По прошествии нескольких десятков или сотен поколений генотип может измениться уже настолько, что достигнет уровня межвидового различия. Дальнейшая эволюция вообще приводит к невозможности давать потомство. Скажем, неандертальцы и кроманьонцы принадлежали к разным видам, но как считается, ещё могли бы дать потомство, если бы скрещивались. Однако животное отвращение между ними было так сильно, что во время кровавых стычек взятых в плен самок побеждённого врага даже не насиловали, просто убивали.